России третий Рим или Новый Иерусалим. Что есть Россия третий Рим или Новый Иерусалим? Ответ на вопрос о том, как соотносятся эти два великих предназначения России, зависит от выяснения того, как соотносятся власть духовная и власть политическая. В нашей стране этот вопрос традиционно сводился к проблеме отношений священства, церкви и царства власти. После раздумий и споров современники сошлись на том, что церковь отделена в России от государства, и таким образом оно это государство носит светский характер. Известно, что престол в душе человека никогда не бывает пуст, там или бог, или его противоположность. В этом смысле политическая власть это совокупность людей, которые являются носителями того или иного духа. И потому не может быть светской политической власти непочнённой власти духовной. Есть власть, в большинстве своём подчинившаяся себе тому или иному духу. Этот выбор определяет режим её правления и проводимую ею политику. Является ли она богоугодной или богопротивной, дарованной Господом или попущенной им вследствие богоотступничества народа. Таким образом, политическая власть объективно неизбежно занимает подчинённое положение по отношению к власти духовной. И судьба государственности во многом зависит от духовного выбора политической власти. Политическая власть может руководствоваться либо властью духа Божьего, либо духа языческого антихриста. Эти два духа, отражаясь в государственности, противостоят друг другу духовно и политически. Если политическая власть делает свой выбор в пользу Бога, подчиняя себя его власти и рассматривая своё предназначение как особую ответственность перед Ним, как форму послушания с родним монашескому, как несение креста, Тогда возникает тот идеал, который исторически называется священной государственностью. С этих позиций политическая власть это многотрудный и скорбный путь, полный лишений и испытаний, сопряжённый с самоотречением и жертвенностью ради веры, народа и отечества. И понимаю, это верующий человек не может к ней сам стремиться. Поэтому и говорят, что на Руси традиционно к власти не приходит, к власти приводит. На этом духовном фундаменте строилась священная монархическая государственность Российской империи. С точки зрения нашего замечательного философа Панарина, Америка и Россия две великие наследницы Рима, западного, глобалистского, языческого и восточного христианского. Современный мир это противостояние этих двух великих наследниц Рима. Это борьба духа, облечённого в форму имперской государственности. Это объективно так. Противники России, коллективный Запад внутри и вне её, признавая США империей, наследницей Первого Рима, пытаются заставить нас забыть наше имперское прошлое, нашу связь с Византийской империей, вторым Римом, и отказаться от идеи имперской как чего-то для нас постыдного. Они делают всё, чтобы нас дезориентировать, чтобы мы не держали воспринимать себя как империю, духовно противостоящую возрождающемуся Первому Риму, коллективному Западу, в форме глобальной империи. Где должен воцариться антихрист. Целью его сил является то, чтобы мы, как православный народ, перестав воспринимать себя как великое и сильное государство, священную империю, наследницу Византии, посчитали бы Россию слабым, ничтожным, неспособным ни на какую борьбу с государством, единственный удел которого подчиниться глобальной империи, восставшему первому Риму. Поэтому отказ от имперской идеи для православной Руси есть отказ от духовной брани. Духовное и физическое подчинение Первому Риму, превращение в его рабов, отказ от национальной государственности, а главное – от веры. И не нужно думать, что эта борьба еще не началась, она просто не перешла еще в вооруженную фазу. Как пишет Панарин, «Сегодня она, то есть глобальная катастрофа, все явственнее выступает перед нами в ином качестве, как начатая победителями в Холодной войне Четвертая мировая война за передел мира» и право беспрепятственно распоряжаться планетой по своему усмотрению. Нас не должен обманывать тот факт, что эта война пока что ведётся постклассическими, нетрадиционными средствами, исключающими прямое физическое насилие. Суть не в формах пущенного в ход оружия, суть в том, каковы цели войны и масштабы задуманного захвата. Православная российская государственность и наш православный народ вот главные преграды на пути восстановления Первого Рима и установлении глобальной империи. Сила российской государственности в православии и православные монархи наиболее полная и гармоничная её форма. Об этом замечательно написал священный мученик протоиерей Иоанн Восторгов в слове в день коронации государя императора 1908 год. Что такое коронание на царство православных христианских царей православного христианского народа среди заветных святынь народных в осенении молитв при священном миропомазании и полноте благословений Христовой Церкви. Что это? Пышный обряд для впечатления зрителей? Остаток старинных обычаев? Пережиток ненужных и отживших воззрений? Или священное коронование и доселе имеет свой глубокий смысл? И если так, то как же оно относится ко всему нашему государственному и общественному строю, а также и к жизни личной каждого из нас, поскольку мы участвуем в общей жизни государства. Признайте же, что человеческое царство не есть цель, а есть среда и средства для проявления Царства Божия. Признайте, что жизнь государства у христианского народа не может пройти мимо запросов и требований христианской совести. Признайте, что Церковь Христова, как вечное воплощение спасающей силы христианства и его непристающего действия в мире верующих, не может не воздействовать на жизнь государства, не может быть от неё устранена. Напротив, она должна всюду во все стороны мысли и жизни, быта и строительства и всякой человеческой деятельности вносить вечные начала, вечный Христовой правды. Русский народ в целом за исключением немногих, поклонившихся чужеземным богам, и доднесь сохраняет и даст Бог сохранить навсегда ибо в этом его предназначение в мире. Религиозно-нравственные воззрения на всю совокупность жизни земной, следовательно, и на жизнь государственную. От того и даны не коронации царя у нас полны смысла и значения, от того радостен сей церковно-государственный праздник с его целодневным звоном, как бы пасхальным. С высоты храмов господних этот звон возвещает России, что в ней попрежнему, как и в старь, живёт и пребывает вечное слово. Господи, Силою твоей возвеселится царь, и о спасении твоем возрадуется зело, яко царь уповает на Господа, и милостию Вышнего не подвижется. Аминь. Конец цитаты. Поскольку православие оплот нашей государственности и залог его силы и непобедимости, то именно против него и ведётся сейчас ожесточённая война. Современная война, как указывалось ранее, это война нетрадиционная войны религиозные, в ходе которых достигаются духовные цели. Понарин даёт ей такую характеристику. Классические войны были связаны с технологиями поражения человеческого тела, новейшие постклассические с технологиями поражения человеческой души, теряющей нравственную и культурную опору. Конец цитаты. Выход России в свой имперский проект наследницы Византии как второго Рима означает выход из навязанного нам первым Римом и скроенного по его духовным и политическим эталонам демократического проекта, которому Панарин дал следующую лаконичную характеристику. Там, где царит озабоченность о правах человека, но ощущается дефицит его обязанностей в отношении окружающего мира, ближнего и дальнего, там неумолимо растет хаос и правит бал тот, кто злорадно тешится беспорядком – князь мира сего. Протире Валентин Свинцыцкий писал: "Прогресс это не аэропланы, радио, чудеса техники и утончённые наслаждения. Это страшная борьба с мировым злом, препятствующим достижению конечной цели мироздания единству с Богом". Конец цитаты. Обретение этого единства с Богом и есть цель иерархической священной государственности. Недопущение этого единства через разрушение этой государственности Эта цель сети, сплетённой данам. В нынешней демократии заложен сетевой принцип полицентризма в форме демократического плюрализма, следствием чего является с одной стороны разделение и политические распри, а с другой терпимость ко всякого рода отклонениям от истины. В демократии политическое ставится выше духовного, религиозного, что неизбежно ведёт к падению нравственному и государственному. Архиепископ Веркий Таушев писал, обращаясь к христианам в современном мире, оторвавшись от источника единственно спасительной для нас духовной нравственной жизни, неразрывно сопряжённый с вниманием к себе, своему внутреннему миру, с целью самокритики, самоисправления, духовного обновления от слова Божия и вселенского учения церкви, православные люди, ведомые зачастую духовно слепыми вождями, и в свою церковную жизнь, не говоря уже о жизни политической и общественной, вносят всё те же греховные страсти, о коих мы говорили в начале, страсти, питаемые и укрепляемые самомнением, властолюбием и честолюбием. Отсюда все те к небу вопиющие заблуждения, вся та пагубная путаница в иерархии ценностей, каковы и побуждают сбившихся с правого пути русских людей ставить свои чисто земные политические и общественные идеалы выше Церкви Христовой. О, какое безумное ослепление! И вообще, низшие в духовном отношении ценности выдавать за высшие, совершая этим губительные подлоги и производя сумбур и неразбериху в умах и сердцах. Отсюда же и все бесчисленные дробления и разделения в нашей среде Многочисленные общественные и политические группировки и партии, и страшные до да лютой злобы доходящие взаимные недоброжелательства между ними, непремиримые порой вражда и ненависть, не останавливающиеся ни перед какой клеветой, ни перед самыми нелепыми и фантастическими вымыслами и злостными инсинуациями, с целью как можно больше унизить и морально уничтожить своих противников. Конец цитаты. Сеть, нацеленная на фрагментацию С её войнами и разделениями этот период окончательной дифференциации сил добра и зла в мировой истории, период окончательного формирования двух противостоящих друг другу римов. Почему строящийся глобальная империя соотносится с новым первым римом, а Россия, принявшая эстафету от Византии как второго рима, названа третьим римом? Дело в том, что коллективный запад, формируя свою глобальную империю, возвращается к языческой антихристианской архетипе первого рима. России же идёт вперёд. У неё другое призвание, о котором пишет Панарин. Трагические срывы XX века в России как раз и связаны с тем, что даже в ходе религиозно-философского ренессанса начала XX века её национальный гений всё же не сумел дать убедительный творческий синтез национальной судьбы и мировой истории. А вне такого синтеза Россия не может жить и не может выжить, ибо призвание её вселенское. Конец цитаты. Осуществление этого вселенского призвания и должно быть выражено в имперском проекте Третьего Рима, который призван объединить и защитить коллективный «не Запад» всех нищих духом, всех отверженных коллективным Западом и обреченных на рабство и уничтожение. Россия не может спасать себя, не спасая других. В этой своей духовной миссии Третий Рим как политический проект не может существовать без опоры на духовный проект России как империи духа как нового Иерусалима. Как пишет Панарин, глобализация гегемонистских сил, выступающих как организованный мировой субъект, обязывает и оппонентов этого замысла принять форму глобально организованного субъекта. При этом Россия, оказавшаяся в рядах «не Запада», самим проведением обречена консолидировать «не Запад», превратив его в единый планетарный субъект. Речь идет о том, каким образом его разрозненные и намеренно противопоставляемые части – может объединить небо новые нравственно-религиозные реформации. Антихристианский первый Рим коллективного Запада опирается на духовный проект Иерусалима, распявшего Христа. Два Рима противостоят друг другу в современном мире, но также противостоят друг другу и два Иерусалима, соотносимых с духовной направленностью двух империй. Политический проект третьего Рима может осуществить только полностью подчинившее себя Богу политическая власть, которая уимёт свою гордыню, выражающуюся в отмежевании от традиционного духовного начала, Панарин подчёркивает, как плоть государственности насытить благим духом. Вместо принципа разделения сакрального и светского, вместо дуализма ценностей, разводящего дух и материю, принцип восточного христианства ориентировался на синергию, на гармонию этих начал. Гармония этих двух начал Третьего Рима и Нового Иерусалима подводит к идее теократии, о которой пишет Панарин. Сегодня либеральная критика восточного теократического принципа сознательно или бессознательно извращает идею теократии, приписывая ей мотив идолопоклонства и раболепий перед государством. На деле все обстоит как раз наоборот. Принцип теократии означает не алиби и не карт-бланш, выдаваемый государству, а не алиби а повышенный нравственно-религиозный спрос с него, приложение к нему универсальных христианских заповедей. Конец цитаты. Весь исторический путь российской государственности это путь имперский, путь к третьему Риму, как к империи духа, нового Иерусалима. Имперскость стержень не только нашей священной государственности, но и в целом смысла существования России, условие её выживания. Россия начинает гибнуть тогда, когда отказывается от имперской идеи. И потому даже пережив самые тяжёлые времена смут и революций, Россия неизменно возвращалась на этот путь, движимая духовными импульсами самосохранения и руководимая своим внутренним сакральным вселенским призванием в идее теократии, объединяющей Третий Рим и Новый Иерусалим, сконцентрировано то, что называют Святой Русью, именно её мы призваны отстоять и защитить в развернувшейся решающей битве двух Римов и двух соотносимых с ними Иерусалимов, чтобы свитая Русь воссияла в ярких лучах божественной славы и любви.